Глава девятая. Я будто барахталась в вязкой воде, в безуспешных попытках вынырнуть и глотнуть воздуха. Подплывая к поверхности, с трудом различала сквозь мутную пелену склонившиеся надо мной фигуры, тянула к ним руку, но неожиданно вновь уходила на глубину, и над головой смыкалась давящая темнота. Ты обещала не убивать, поглотившую меня тьму, расколол глухой, чуть насмешливый голос хранителя. Мудрая, которая так не мудро разбрасывается обещаниями. Их ведь теперь придется исполнять. Ему сердито ответила женщина, но я не поняла слов. Меня закрутило в тошнотворном вихре посреди безграничной пустоты, и на мгновение я утратила связь с собственным телом. Бездействие тоже убийство, — вновь усмехнулся Муирн. Ты плохо слушала мудрую мать, мудрая. Сарсет что-то неразборчиво рявкнула. Ее слова прокатились, будто пушечные ядра по палубе, врезались мне в грудь и окончательно столкнули в бездну, из которой уже было не дотянуться до слабых проблесков света. Когда вдоволь, спившая моей силой тьма, сжалившись, выпустила меня обратно к дрожащему свету и прохладному ветерку, в оконные трещины уже проникли цветастые амевы, и, кружа по комнате, осыпали ее розовой и голубой сияющей пыльцой. Значит, ночь уже набросила тяжелые покрывало на купол Хуарт, а на их нижних ветвях зажглись фонарики. Неограненные кристаллы разной величины в течение дня впитывали дневной свет и щедро делились им после захода солнца. Голова казалась чугунной. Я мысленно потянулась к Эсперу, Тамиру тут же ткнул мокрым носом в мою ладонь. — Я здесь. — Что произошло? — спросила я. «Ты потеряла сознание, когда вышла из пещеры», — ответил Томиру и сердито добавил. «Не стоило отпускать тебя одну». Рядом раздалось возмущенное чириканье. Преодолевая колющую боль в затылке, я медленно повернула голову. На полу у дверного проема сидел Арий. Нахохлившийся Альм устроился на его колени и с голодным видом следил за разноцветными насекомыми. Амевы, будто дразнясь, проплывали в опасной близости от птицы. Одна из них задела крылом новострённое ушко, вторая осыпала пернатую голову розовой пыльцой. Альм снова недовольно чирикнул, раззявил маленький клюв, и Арий забросил в него красную ягоду. «Эта птица бездонная», — прокомментировал Эспер. «Брат кормит её уже битый час». Я слабо приподнялась на локтях. Арий тут же вскочил на ноги. Альм с возмущённым писком скатился на пол, но забыл о своих обидах, когда рядом рассыпались сочные ягоды. Мягко придержав меня за плечи, Арий помог сесть. Голова неожиданно закружилась, в ушах зашумело, будто кровь вскипела подобно беспокойному морю, а кристалл на шее сделался невообразимо тяжелым и обжигающе холодным. Я рефлекторно сжала его в пальцах, но не ощутила привычных граней. Камень в моей руке был идеально отшлифован. По коже пробежали мурашки. Тоска вновь захлестнула меня с головой, сжав горло тисками. Я вспомнила алое сердце в белоснежных лапках хранителя. А то, что сейчас висело на моей шее, оказалось обычной слезой, бирюзовым осколком овальной формы с красной прожилкой в сердцевине. Я попыталась снять ее, но Ария остановил меня, легко сжав запястье. Он что-то говорил, необычайно бархатный голос ласкал слух. Никогда прежде я не слышала его таким. Но слова срывались с уст так быстро, что я не успевала их поймать. Я схватила его за руки и, преодолевая накатившую на меня усталость, попросила. «Пожалуйста, говори помедленнее». Ария резко умолк. Голубые глаза Томиру удивленно вперились в Эспера. Рыжий кот прижал уши, и я ощутила кольнувшую его тревогу. «Эспер?» «Брат сказал, что Аарлая просила не снимать этот кристалл», — пояснил Томиру. «Сказал». Я крепче стиснула ладони Ария. «Повтори», — потребовала я. Его руки напряглись. Он сжал мои пальцы в ответ и вопросительно посмотрел на Эспера. Сердце пропустило удар. Время будто замедлило бег и стало тягучим. Разум отказывался верить в происходящее, но истина щипала глаза подступающими слезами. «Я больше не понимала языка Гихейна, а его жители не понимали мой». Лишь наша с Эспером связь оказалась сильнее языкового барьера. В арочном проеме возникла Шионна. Прилетевшая на наши голоса, будто мотылёк, привлеченный светом фонарей, она вихрем ворвалась в комнату, крепко обняла меня за плечи, едва не опрокинув обратно на подушку, и быстро заговорила. Ее голос оказался необычайно звонким и живым. И хоть я не понимала ни единого слова, эмоции подруги говорили сами за себя. Шонна была встревожена моим болезненным состоянием, чем-то очень удивлена и очень рада моему пробуждению. Но будет ли она так же рада, когда узнает, что я не понимаю ее речи? Что ж, никто не оказался этому рад. И когда все мы собрались за широким столом на первом этаже, повисла тяжелая тишина. Шейн сходил за Оалиев. Как оказалось, больше у наших дверей не дежурили войны. И теперь Арсет стоял во главе стола, задумчиво взирая на меня сверху вниз, явно не зная, с чего начать. У дверей замер яр, прижимая к груди спящего Фьоля. Зверек сонно трепетал крылышками и изредка попискивал. Почему я перестала понимать язык Гихейна? спросила я, и Эспер тут же задал вопрос. У Алиф не стало тянуть с ответом, и Тамиру перевел ее слова. Ты никогда его не понимала. Его понимала Эрия, а ты лишь слушала этот мир ее ушами и говорила ее устами. Это как слезы-переводчики, воскликнула Эсса. Почти вся аристократия Лаорены носит такие, чтобы облегчить понимание книг из других миров. Значит, если Олеса лишилась одного такого кристалла, то мы можем зачаровать для нее другой. Мы не можем, остудил ее пыл Шейн и напомнил. Никто из нас этого не умеет. «А мы не станем этого делать и не позволим осквернять слезы чужой силой», строго ответила Уалиев, поморщившись от одной лишь мысли, и обратилась ко мне. «Если хочешь понимать язык своих друзей, то начинай его учить». Эспер смягчал каждое ее слово, но я отчетливо ощущала сквозившее в речи пренебрежение. «А это что?» — я приподняла слезу, висящую на шее. «Почему мне нельзя его снимать?» Уалиев дождалась, пока Эспер переведет мои слова. Ты слишком долго жила вместе с Эрией, и ваши души крепко сплелись. Поэтому, когда ты отлучилась от источника ее силы, то сильно ослабла. Теперь тебе придется учиться жить только за счет собственных сил, но первое время слезы помогут и будут подпитывать твою душу. Я изумленно взглянула на Эспера. Все ли он перевел верно? Объяснение, Арсет, никак не укладывалось в голове. Мы можем вернуться домой, вмешался Шейн. У алиев помедлило с ответом. Не раньше, чем ваша подруга научится жить без слез, и не раньше, чем мы найдем для вас способ покинуть остров. А как же та дверь, через которую мы попали сюда, напомнила Шонна. Мы не можем ее открыть, покачала головой Арсет. Эти двери были выстроены Ольмом в те времена, когда море еще было спокойно, а наши народы процветали в крепком союзе. Но после падения богов язык Ольма утратил силу, и все созданные им двери захлопнулись. «Но как же тогда мы?» — не унималась подруга. «Я могу лишь предположить, что дверь открылась, ощутив близость Терей, но вряд ли это повторится». «Что же нам теперь делать?» — рассеянно спросила я. «Ждать и отдыхать вы проделали слишком длинный путь и заслужили это», — мягко произнесла Арсет. «А также теперь, когда вы вернули сердце, вам позволено свободно передвигаться по Шаадару. Арсет принимают вас как почётных гостей». У Алиев благодарно склонила голову, а я ощутила, как захлопнулась моя очередная клетка, на этот раз размером с остров. Несмотря на все старания, той ночью Эспер не смог защитить меня от кошмаров. Он безустали охотился за тревожными сновидениями, рвал их когтями на сотканные из дыма лоскуты, но стоило одной мрачной картинке оказаться под его лапами, как другая тут же затягивала меня в лабиринт. Я кричала, но звуки таяли раньше, чем успевали коснуться языка. И билась о холодную зеркальную гладь и неожиданно оказывалась в кромешной тьме. Щеколотки сводила от ледяной воды, и я бесконечно долго брела сквозь мрак в тщетной попытке дойти до бирюзового огонька, который крошечной точкой висел впереди, и манил, при этом оставаясь все таким же недосягаемым. Я уснула лишь перед рассветом, когда последняя пунцовая мева выпорхнула на улицу, напоследок обронив на подушку тусклую пыльцу. Но уже через пару часов меня разбудил громкий шум, доносящийся снизу. Я вскочила так резко, что перед глазами заметались черные мушки и в висках забили десятки колоколов. Эспер навострил уши. Тамиров выскочил на галерею. Тело не слушалось, но, превозмогая слабость, я вышла следом за другом и оперлась на перила. Внизу царила суматоха, над которой звонкой птицей кружил смех Ария. Стулья были опрокинуты. По столу, будто прошел смерч, посуда была перевернута, фрукты рассыпаны, а желтый сок из-за расколотого графина стекал с края столешницы и собирался в блестящую лужу вокруг резной ножки. Не замечая препятствий на своем пути, по комнате носилась шионна и гоняла крученным полотенцем какого-то шустрого зверька. Ари сидел на единственном нетронутом стуле и покачивался, закинув ноги на стол. Заметив наше с эспером появление, он перестал смеяться и отсалютовал деревянной кружкой. Шонна упала на колени и заглянула под пузатый резной шкаф, где укрылся зверек, но тот неожиданно прошмыгнул за ее спиной, запрыгнул на перила и неуклюже помчался вверх, пару раз чуть не соскользнув на ступеньки. Добежав до меня, он остановился, деловито уселся на задние лапы и оскалился в чем-то отдаленно напоминающем улыбку. Я удивленно вскинула бровь. Здравствуй, человек! Поздоровался Муирн, гордо в грудь, покрытую липкими сиреневыми пятнами. Его белая морда была перепачкана темным вязким соком мягкого фрукта, зажатого в когтистых пальцах. Вторую лапу хранитель прятал за спиной. «Я понимаю вашу речь», — опешила я. Муирн закинул фрукт в пасть и, нарочито, медленно жуя, с подозрением всматривался в мое лицо. «А ты уверена, что я умею говорить?» — с неприкрытой издевкой спросил он. Я перевела взгляд на Эспера, сидевшего тут же на перилах. Друг кивнул, подтверждая, и принюхался к дракончику. Нос защекотал пряный запах мускатного ореха. «Милый котик», — промурлыкал Муирн и, неожиданно вскинув лапу, почесал макушку-тамиру. Опешив от подобной бесцеремонности, Эспер ощетинился и зашипел. Хранитель тут же отдернул лапу. «Не котик», — догадался он. Эспер недовольно фыркнул. И не милый, разочарованно заключил Муирн. Шонна наконец заметила дракончика и, бронясь, взбежала по лестнице, вытянув перед собой полотенце. Ее спутанные волосы отяжелели от воды. Наспех натянутая туника липла к еще мокрому телу. Хранитель перепрыгнул на мое плечо и предупредительно рыкнул. Уйди от меня, полоумная. Шонна опешила, а потом, возмущенно выругавшись, всплеснула руками. Я не томиру!» — возразил Муирн, оскорбленно скрестив лапы. Арий тоже поднялся на галерею и с любопытством уставился на дракончика. «Я Муирн, хранитель Эрии», — важно представился тот. Но это не убавило гнева Шонны. Она вновь рассерженно зашипела, и Эспер объяснил. Говорит, когда она купалась, этот зверь украл ее монету. «Украл?» — удивилась я. «Ничего я не крал!» — надулся Муирн. «Эта железяка лежала на полу купальни, никому не нужная». Шонна вспыхнула от гнева. Яркая искра ужалила темные перила, оставив на них черную чадящую точку. «Эта монета дорога ей, как память о матери», — вступилась я. Муирн недовольно запыхтел, переминаясь с лапы на лапу. Острые когти болезненно кололи в плечо. «В следующий раз думай, прежде чем разбрасываться дорогими вещами», — буркнул он. И вытянул лапу, в которой сжимал кожаную веревочку с нанизанной монетой. Шона тут же выхватила ее и надела на шею. Арий о чем-то спросил. Ехидный ответ Муирна не заставил себя ждать: Я не говорю ни на языке арсет, ни на человеческом, а ты вообще уверен, что я говорю? Попытался он поселить сомнение в Арии, как уже делал со мной. Но тот скрестил руки, кольнув дракончика укоризненным взглядом, и спросил. «Что хранитель Эрии забыл в этом доме?» На этот раз Эспер успел перевести его слова, потому что Муирн не спешил отвечать. «Я пришел навестить вашего человека», — нехотя признал он под давлением вопросительных взглядов. Дракончик по-хозяйски положил лапку на мою голову, заботливо пригладив волосы. Эспер утробно зарычал, а я оцепенела от негодования. Без сомнений, хранитель только что вытер об меня липкую от сиреневого сока конечность. Как ты себя чувствуешь, человек? Муирн свесился с плеча так, чтобы видеть мои глаза. Его белоснежный оскал подражал снисходительной улыбки. Хорошо, сухо ответила я. Хорошо, отстраненно повторил за мной хранитель. Он соскочил с моего плеча и, резво перебирая лапками по перилам, спустился на первый этаж. Запрыгнув на стол, он стал шустро собирать рассыпанные ягоды и горстями запихивать в пасть. На нас дракончик больше не обращал никакого внимания. «Где Шейн и Эсса?» — спросила я, только сейчас заметив их отсутствие. Эспер перевел мои слова, но муирно напередил друзей с ответом. «Один человек наблюдает за тренировками воинов, а второй рыщет по джунглям». «Откуда вы знаете?» — удивилась я. Хранитель всплеснул перепачканными лапами. «О, люди, вы ж такие неприметные, особенно среди арсет». Я прикусила щеку, а дракончик добавил, махнув лапой. «И давай без этого официоза, человек. Уши сворачиваются от твоего выканья. Сколько бы я ни старалась, сок не отмывался. Я несколько раз натирала голову цветочным мылом, Но как только воздушная пена стекала с волос, во мне вскипала злость. Сиреневое пятно становилось лишь ярче и, кажется, даже расползалось по макушке. Я видела его глазами Эспера. Рыжий кот сидел на скамье рядом со стопкой мягких полотенец и весело вилял хвостом, посмеиваясь, когда я гневно била руками по воде. Вынырнув из бассейна в очередной раз, я рассерженно схватила скользкое мыло и швырнула, что есть силы. Оно врезалось в стену, оставив белый след, и шлёпнулось на пол. Хуарт неожиданно содрогнулся, и, покрытая мыльной пленкой стена ощетинилась острыми шипами. Я испуганно пискнула, а Эспер, мигом утратив веселье, мысленно рванул навстречу моей ярости, захлопнув дверь перед голодной стихией. «Неужели тебя так злит какое-то пятно?» — спросил он, погасив искорки моего гнева. Я промолчала. Зачем ты миру задавал вопрос, на который и так знал ответ? Чтобы я снова злилась? Чтобы не только колотила кулаками по воде, но и кричала во все горло слова, которые больше не поймет ни одно существо в гихейне? Я выбралась из бассейна, наспех вытерлась, надела легкую тунику и широкие штаны, завязала волосы в неряшливый пучок и вышла на улицу. Мой уход остался незамеченным. Друзей, как и Муирна, внизу уже не было, теперь они спорили где-то наверху. И, по словам хранителя, единственным, который я понимала, я догадалась, что он в очередной раз влез в пожитки шонны. Без вооруженных стражей у наших дверей и прожигающего спину взгляда Орлаи Шадар будто раздался. Исполинские хуарты казались еще выше, а зеленые дорожки между ними шире. Даже трава стала мягче. И теперь, когда никто не торопил, подгоняя тычками, я наслаждалась ее щекочущими прикосновениями к босым ногам. Единственное, что омрачало прогулку — хмурые взгляды Арсет и ехидные шепотки, юркими змеями, скользящие следом. Мы с Эспером вышли на небольшую поляну, похожую на нерукотворный амфитеатр. Дорога уходила вниз к вытоптанной площадке, которую спиралью овивали плоские корни, образовывая места для зрителей. На одном из верхних корней сидел Шейн и с интересом следил за тренировкой Арсет внизу. Часть воинов сражалась на заточенных глефах, другие сошлись в рукопашной схватке. Их движения были слаженными и точными. Длинные хвосты хлистали по земле, поднимая облачка пыли. Острые клинки рассекали воздух, встречаясь с протяжным звоном. «Они словно танцуют», — зачарованно произнесла я, остановившись за спиной друга. Застигнутый врасплох моим появлением, он вздрогнул, но тут же взял себя в руки и покосился на Эспера. Камеру перевел мои слова, Мишейн улыбнулся. «Это действительно танец, а не настоящее сражение», — ответил он. «Я не уверен, что Арсет хоть что-то смыслит в военном деле и умеют сражаться. С кем им тут воевать? С лесным зверьём да несчастными моряками, измученными беспокойным морем, которых раз в несколько лет выбрасывает волнами к этим берегам». Тех достаточно просто заколоть, не прилагая сил. Я удивленно посмотрела на тренирующихся. Шейн накинул меня изучающим взглядом. «Вы куда-то идете? «Никуда конкретно. Просто изучаем деревню, раз нам дали такую возможность». Я пожала плечами. «Составить компанию?» — предложил друг. Я замешкалась. Мне как никогда хотелось побыть одной насколько это возможно при постоянном присутствии Томиру в моей голове. Но и обижать Шейна грубым отказом не хотелось. Я судорожно пыталась подобрать подходящие слова, и тут Эспер пришел на выручку. Он что-то коротко ответил Шейну. Друг нахмурился, но уже в следующее мгновение смягчился, понимающе кивнул и вновь переключил свое внимание на Арсет. Мы с Эспером продолжили прогулку. Но одиночество, которым я пыталась насладиться, продлилось недолго. Нас нагнал Арий. Спрашивает, куда мы идем, перевел миру слова Ария и нехотя добавил. И снова назвал тебя птицей. Пташкой, поправила я, не сдержав тихого смешка. А теперь спрашивает, почему ты смеешься? Арий шел рядом с недоумением разглядывая мое лицо, и я вновь весело усмехнулась. Не знаю, что именно Эспер сказал брату, но тот вдруг вздрогнул, будто ужаленный, и опустил взгляд. Чуть замедлившись, он поравнялся с семенящим позади миру и о чем-то тихо с ним заговорил. Мы покинули Шаадар, проскользнув сквозь завесу тяжелых лиан, и оказались в джунглях. Казалось, мы очутились в совершенно другом мире, полном жизни и звуков, которые не проникали под купол Хуард. Над головой заливисто пели птицы, Вдали кричало какое-то животное, а ветер играл ветвями, будто на скрипучем инструменте. Где-то неподалеку мелодично журчала река, и оттуда веяла спасительной прохладой. Солнце еще не успело подняться высоко, но воздух уже накалился. Не спасала даже густая тень деревьев. Я раздвинула широкие в половину моего роста листья кустарника, и мы вышли к воде. Над искрящейся поверхности витали духи, подобных которым я видела на священной поляне. Полупрозрачные рыбки скользили по воздуху, догоняя подхваченные рекой опавшие лепестки и изредка ныряли в пенные барашки, а призрачные рогатые белки прыгали по мокрым камням, весело играя. Тут же на берегу был кьяр. Чем-то, что напоминало полукруглые ножницы с очень длинными ручками, мальчик срезал странные цветочные бутоны. Оранжевые и полупрозрачные они напоминали маленькие аквариумы, в которых клубилась сиреневая пыльца. Розовый фьоль возбужденно носился рядом, предостерегающе попискивая. яр медленно подбирался к очередному растению. Аккуратно обхватив стебель острыми концами своего орудия, он сомкнул лезвие и в этот момент заметил нас. Мальчик вздрогнул, его хвост дернулся в сторону, задел один из цветков за спиной, и бутон выплюнул в воздух облако сиреневой пыльцы. Фьёли резко взмахнул щупальцами, словно медуза, и поднялся повыше. Кьяр закашлялся. Я поспешила на помощь, но Эспер поймал меня зубами за широкую штанину. «Не подходите!» — крикнул Арсет. Цветное облако осело. Кьяр неподвижно стоял в окружении цветов, с недоверием взирая на бутоны. Не собирается ли кто-нибудь из них тоже плеваться пыльцой? Цветы замерли, будто следили за ним в ответ. Мальчик закрепил инструмент на кожаном ремне за спиной, медленно поднял с земли деревянное ведерко с крышкой и, осторожно, замирая после каждого шага, пробрался к нам. Фьоля опустился ему на плечо. «С тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросила я, ощущая легкое покалывание вины, ведь это из-за нас Арсет оказался с ног до головы покрыт темно сиреневыми пятнами которые контрастировали с его еще светлой кожей. Кьер дождался, когда Эспер переведет мои слова, и весело отмахнулся. Все хорошо, главное не попасть под дождь, иначе эту краску придется оттирать до тех пор, пока на моем лице не появится коа. Мы недоуменно уставились на мальчика. Коа! Вновь повторил он, ткнув черным когтем в свои скулы. Теперь я поняла. Он говорил о чешуйках, искрящихся на лицах и плечах взрослых Арсет. «И когда же они у тебя появятся?» — спросил Арий. Мальчик задумчиво постучал пальцем по подбородку, подсчитывая. «Лет через пять. Тогда же мне дадут и новое имя». «А что это?» — поинтересовалась я, указав на цветы. «Это Квуд», — пояснил Кьяр. «Мы делаем из него краску. Они не опасны, но...» Арсет назидательно поднял указательный палец. На Клаэрии полно действительно опасных растений и существ, поэтому вам стоит быть осторожными. Может, ты тогда проведешь нам экскурсию?» — предложил Арий, и глаза Кьяра вспыхнули от радости. Хвост возбужденно взметнулся, едва не задев близко растущий кут. Мальчик оказался очень активным, смешливым, и говорить любил больше, чем слушать. Уверенно прокладывая путь сквозь джунгли, Он трещал безумылку, лишь изредка делая паузу, чтобы вспомнить слова чужого языка. «Откуда он вообще его знает?» — удивилась я, и Эсперт тут же перевел мой вопрос. «Меня научила Уалииф», — пояснил мальчик. «А ее научила сестра, наша предыдущая Саарсет. Алиив была ее советницей, пока не повзрослели Аарлая и нынешняя Мудрая. Неужели люди бывают здесь так часто, что тебе пришлось учить наш язык?» — спросил Арий, изумленно изогнув бровь. Кьяр покачал головой. «Вы первые, кого я увидел», — признался он. «Видимо, все безумцы, готовые пересечь беспокойное море, уже в нем сгинули. К нашим берегам давно не причаливали корабли и не прибивало их обломки. Но я сам захотел выучить ваш язык. Я мечтаю увидеть вашу землю». «Ты не боишься беспокойного моря?» — спросил я. «Очень боюсь», — признался Арсет Но я верю, что если некоторые люди однажды сумели найти безопасное течение, то смогу и я. Жаль только воины расправлялись с ними раньше, чем кто-то успевал выяснить, как людям это удалось. Фьюль спокойно дремал на плече мальчика, как вдруг мимо внезапно пронесся сияющий дух в облике крупной рыбки и ущипнул его за крыло. Тот недовольно пискнул, взмыл в воздух и бросился в погоню. Но сияющая рыбка лишь весело взмахнула хвостом и нырнула в реку. «Что это за существа?» — я зачарованно следила за резвящимися безмолвными созданиями. «Это воспоминание острова загадочно ответил К'Яр. Внезапно Арсет остановился, и веселье смыло с его лица, как пыль под потоками дождя. Кьяр вдумчиво посмотрел мне в глаза, отчего по коже пробежали мурашки. «Спасибо», — вдруг произнес он. «Если бы не вы, мы бы все погибли». Мы с Эспером удивленно переглянулись. «О чем ты говоришь?» — уточнила я. Мальчик приложил палец к сияющему узору на лбу и со скорбью произнес: «Благодаря вам наша кровь вновь сияет, как прежде. Вы вернули сердце Эрии, и теперь жизнь возвращается в Клоэрию. Без него мы бы вскоре угасли, как угасали все эти годы слезы и иссыхали хуарты». Кровь отхлынула от моего лица и морозные иглы впились в кончики пальцев. Неужели от этого крошечного осколка зависела жизнь целого народа? Какие еще тайны хранил этот кристалл?